Наджылаун. Белые просторные юрты большого аула занимают весь правый край широкого луга, в стороне от вещего загона с его запахом и шумом. На левом возле загона раскинуты одни серые юрты, ветхие рваные шатры, тёмные закопчённые палатки и маленькие шалаши. Здесь живут соседи-бедники, обслуживающие огромную семью Кунанбая: старики-чебаны, мальчишки-подпаски, доярки-табунщики, пастухи. От белых юрт доносится песня. Сильный мужской голос ещё с полудня взвился над притихшим аулом в безоблачное голубое небо и парит там, привлекая к себе слух. И все обитатели жалких юрт и шалашей прислушиваются к нему. И молодёжь, не занятая повседневной работой, и пожилые женщины с веретёнами в руках и дряхлые старухи, всем хотелось бы подойти ближе к белым юртам, откуда несётся песни. Но туда тащится только одна сгорбленная старуха с внучонком на спине. Выпростав из-под головного платка ухо и подняв голову, она старается уловить песню, щёрес слезящимися и запавшими глазами, и собирая в улыбке глубокие морщины бесцветного высыхавшего лица. Э, да пошлёт тебе Бог великое потомство, славное кын, да развеселит он тебя, как ты нас бормочешь она, выставляя вперёд беззубую челюсть. Посреди котла стоит клеха, Демо правительница Айгыс с недоброй усмешкой глядит на старуху. Смотри не опоздай, только для тебя, для дохлой он и поёт. Язвительно бросает она вслед ей: "Встарая ис". Слышится смешко, но не останавливается, направляясь к четырём белым гостевым юртам, стоящим несколько подаль от хозяйских. Почётные гости аула. Из знаменитый певец последние дни был в разъездах и вернулся только вчера. А он уже знает, что завтра он уезжает совсем. И каждому хочется в последний раз послушать его пение. Но жители этого конца аула слуги, пастухи и подпаски лишены этой радости. В чёрной рабочей юрте айгыс две женщины, бледные, горбанусые, езбике и сухощавая, смуглая баян. Езбеке стоит у огромного закопченного котла над очагом варя-курт. Баян без отдыха с самого рассвета сбивает в большом чане квашенное молоко. Их утомленные лица покрыты ранними морщинами, платья одинаково оборваны и давно не видели стирки. Баян же начеба на кашке, Она сверстнется из Беке и часто делится с ней нерадостными думами. «Веселиться и радоваться не нам с тобой», вздыхает она. Айгыз так и передавала через Калиху. «Пусть с мест не сходят, бьют иркиты, варят курт». Из Беке хмурится так, что брови сбегаются на ее бледном лице. «Разве Калиха позволит, чтобы мы слушали песню?» Айгыз... «Только и кричит, да и коров, да и овец, сбивай иркит, варикурт, справишься, беги с мешком, за спиной собирай по степи кизяк». «Как мы только еще живы!» — подхватывает Баян. «Домой доберешься, когда все в ауле уже спят, и прибрать-то у себя не в моготу. Я вот только через порог ступлю и падаю, как подкошенная, вся-вся разбита». Язбеке, не слушая, твердит о своем — Кричит, приказывает, то аркан крути, то веревку вей. Да попрекает еще, развалясь, сидеть хочешь, забыла, что ты моя раба. Не тебя ли привезли вместе с приданым нашему аулу? Не твой ли муж Башибек, раб с поротым ухом? Точно палкой по голове бьет такими словами. А что я отвечу, если Бог создал меня рабой? Помешивая кизяк в жарком очаге, в язбике, не сдерживает слез. И сама в износ идешь, и наживы тебе никакой. Дочка моя умоляет, мама милая, пойду я песню послушать. Что ж, иди, солнышко мое, говорю, а как взглянула на нее. За порог пустить не могу. «На глаза никому показать не смею, ведь уж девушка она невеста, а лохмотья хуже, чем на мне. Точно их собаки рвали, заплата на заплате». Баян, не бросая своего иркита, наклоняется к избития и шепчет ей, словно боясь, что услышит айгыз или калиха. «А мне легче. Встанешь на заре с птицами, так и не присядешь, пока байбешей не лягут». И ты над ними тундук не закроешь. Знаешь загадку? Все спят, кто же не дремлет, старуха-мать. Так и мы, и зимы, и лето. Все тоже правду, Айгиз говорит, грязная раба. Вон там песня. Разве она для нас? В соседней лачуге на куче старых лохмотчев сидит дочка из Беке, Сакиш, молча глотая беззвучные слезы, и стараясь наложить еще одну заплату на платье. Порой она опускает курчавую голову и замирает. Ведь ей так немного надо. Только дойти туда, как к старухе Иис, и прижаться к юрте снаружи, заглянуть в щелочку. Но вчера приходила колеха и строго приказала именем Айгыс, чтобы дочкой из Бюке и показываться не смело у белых юрт. Пусть сидит у себя». Обойдётся и без песен. А песня летит над оулом. Не только здесь прислушиваются к ней. Старый буркитбай, который целый день доит кобылицу привизи, тоже слушает песню, беспрерывно ворча себе под нос. Поёт день и ночь поёт. Целое лето гостит, а хоть бы раз я в лицо его видел. Когда тут увидишь, пятьдесят кобылиц, и каждую десять раз в день доить надо. Привязан я тут, как эти же ребята, мечусь, как конь на аркане. Ой, смотри, чтоб юрта у Лужан без кумыса не осталась, чтоб у Айгыс всегда саба была полная, чтоб в гостевых юртах две сабы на готове стояли, даукалихи, чтоб свой кумыс был. Уже, ребят, до да темно не отвязывают к ночи еле до дому доберёшься. Только несколько секунд, переходя от кобылицы к кобылице, Буркитбай может прислушаться к отдалённой песне. Ведя за ним очередного уже ребёнка, подпускаемого к матери, ловит едва слышные звуки и его помощник Взмыгнув вверх, юноша с острым взглядом синих глаз под густыми бровями. Потом он снова слышит лишь однообразную воркотню Буркитбая, который опустившись на одно колено, быстро доводит кобылицу. 20 лет, 20 лет подряд буркит байка былить дойто, что толку, бормочет старик. Уж если Айгыс и Калиха и дадут когда-нибудь чашку кумыса, так тот же и поплекнут обжора несчастный. Чтоб ты подавился, не столько надоешь, сколько сам выпьешь каждый день одно и то же слышу. А у меня колени уже сгибаются, пальцы как дохлые овцы раздулись от этой дойки. Ночами кости так ноют, что глаз не сомкнёшь. Баймагамбет давно знает всё это. Участвуя всегда готовый прийти на помощь каждому, он горячо говорит: "Ну и оставь, брось ты эту дойку проклятую, делал бы ты у них что-нибудь другое, букет". Буркетбай хоть и улыбнулся, но усталое лицо только искажается горькой усмешкой. Ой, мальчик мой, неужели я не бросил бы, если б знал, куда уйти? На какую ять петь работу гожу с хромой да безрукой? А песни всё парят над улом. Она-то улетает куда-то ввысь, готовая вот-вот исчезнуть, то спускается на джейля у новой звучной волной, и тогда отчётливо слышится и у самых крайних ветхих юрт где доетка былицы у родника, там её слушает Байсугур, худенький белоносый мальчик пастуха ульных ягнят. Он сидит верхом на хромоногом стрегуне, повернувшись в сторону аула. Байсугур отвёл сюда ягнец по заранку на тащак, но сейчас, склонившись к гриве стре구나, он слушает песню так внимательно, что забывает о голоде. Подъехать к аулу поближе он не может. Овцы связанные голова к голове, Ещё стоят у чёрных юрт, и он видит, как мать его то поднимается, то садится между ними, продолжая дойку. Если он поедет к Каулу, ягнята потянутся к маткам, и тогда он уже два раза за это лето упускал ягнята и навсегда запомнил побои мой Басара. Но сейчас ягнята как будто мирно дремлют у речки, и мальчик всё ближе подъезжает к Каулу, точно привражённый песне. Он долго стоит, замирая, как в забытьи, убаюканный звуками, и потом снова приближается к белым юртам, не видит того, что происходит за его спиной. Приводит его в себя гневный окрик: "Здох, либо вы все за этой песней. И тебе, паршивцу, она понадобилась, а? Я тебя проучу". На холёном конь к нему скачет с поднятой плёткой сам майбасар. Перепуганный мальчик чуть не падает со стрегуна. Он оглядывается, ягнята, недавно лежавшие спокойно, теперь несутся ко овцу с стремительным блеющем потоком и жалобному призыву их многоголоса отвечают: "С привези овцу, вот почему мой басар пришёл в такую ярость". Удары длинной плётки сыплются на мальчика, как лезвием ножа режут его полуголую спину. В вопле ребёнка слышится и боль, и испуг. Агатай, агатай, убьюшь, агатай. Он спрыгивает со стригуна, но майбаса рассыпай мальчика руганью, продолжает жестоко порой его вертеть на коне. Со времени отъезда Кунанбая хозяйство аула находилось в руках Айгыз, а управление с коня принадлежало его младшему брату Майбасару. Тот, боясь, как был в отсутствие Кунанбая, люди не распустились, жестоко расправлялся за малейшее упущение, избивал то одного, то другого табунщика, пастуха, подпаска, доильщика, стадо ягнят сливается с овцами. Мать в байсугу с криком бросается к сыну, не выпуская из рук ведра с молоком. В юрте тяжело ворочается на кашмере старый байтыры, проклятый. Крошку моего, ис кровопийца, мой басар опять ты его мучишь. Стонет он. Всё слышит старый байтыры. Овец дует не посреди аула, а у лас края у бедных юрт, чтобы блеяние и резкий запах не беспокоили хозяев белых юрт. Чуткий слух его сразу уловил приближение ягнят, упустил их, малыш. Нынче опять не доспал, может, заснул в поле или с лошади упал, думал он вначале, потом до него донесся крик жены, спешившей на выручку к сыну. Но Байтор и прикован к своей рваной прокопченной кашме, давней болезнью, он может только проклинать свою немощь. У твоих же табунов нажил я эту окаянную болезнь. Не на вашем ликотане просиживал я долгие осенние ночи, ночевал на снегу, оберегая стадо. Вот, проклятый мой басар, меня довел до могилы, а теперь за малыша принялся. Мне ад создал и сыну его передаешь. Не бог карает, ты сам богом карающим быть хочешь. В аду терзаешь, чтоб тебе самому сгореть». У старика дрожит подбородок, он закрывает глаза, бьётся головой о свои кулаки и замолкает в бессильном горе, а песня всё летит над аулом. Старый ис всё-таки подошла к четырём белым юртам, поставленным поодаль, будто бы здесь был созван какой-то сбор или устроен той. Между ними была устроена привязь для коней и у боковых юрт, окружавших среднюю шестистворчатую, лежало множество сёдел и потняков. По большей части здесь были каканские женские сёдла с мягкими подстилками и украшениями, и девичьи, особо нарядные, с лукой, покрытые серебряными пластинками и перламутровым узором. Коней у привязи не было. Их, видимо, уже угнали на выпас, значит, гости съехались давно». Песня, собравшая столько приезжих, звучала из средней юрты, где собирались и хозяева, и гости. В трёх боковых никого не было видно, а возле них лишь несколько женщин и двое-трое мужчин в оборванной одежде молча пошились у пыхтевших медных самоваров и у котлов над очагами, вырытыми в земле. Старая Ись подошла к стрепухам и обратилась к смуглой молоденькой женщине, стоявшей у самовара с щурками для растопки. «Что молодая Келин нынче не поет?» «Говорили, будет петь, а вы думаете, испугается?» «Споет, споет, все хотят, чтобы спела», — ответила та. Старуха громко зашамкала, чмокая в удивлении губами. «Как же так?» Речь говорят свекровкам её это не по нутру. Вот ты просто запретили ей ничего мы распевать, пусть приличия соблюдает. В большой юрте запрещают, а здесь одобряют, сами заставляют петь. Значит, споёт. Да благословит её Бог, хорошо поёт родная. «Женщины у очага подхватили очень хорошо, и сама-то какая милая, гибкая, словно шелковинка, учтивая, ласковая, но ну, как не полюбить такую? А с нами как обращается? Вежливая, приветливая, со всеми на «вы», смуглая, молоденькая, злиха, прислужница молодой Келин восхищалась хозяйкой шепотом, будто боясь, что слова ее дойдут куда не нужно». Простая такая, обходительная. Зря ее большая юрта не взлюбила. А ведь что говорят-то, пусть не забывается, пусть взглянет наверх, чей шанрак у нее над головой, в какой дом попала. А как уже? Эх, соперницы, соперницы. Жалко, хорошая сноха. Сочувствовали женщины, злиха продолжала. Ах, Но здесь-то и знать не хотят их пересудов, наоборот, день и ночь упрашивают пойму, а тот, кто завидует, пусть сам попробует с тобой сравняться, не бойся. Из лиха довольно рассмеялась. Из юрты снова понесли звуки песни, и женщины поспешили туда, столпившись у двери. За ними потащилась и старая и с внуком за спиной. Молодой Килин, певицей Килин, которую хвалили соседки, была Айгерим. А нарядно убранная белая юрта, где собрались гости, была её отау, молодой юртой. Свадьба Абая и Айгерим состоялась с месяца 3 назад. Накинув яркий шёлковый платок, Айгерим сидела рядом с Абаем. Сегодня у них были совсем необычные гости. Среди стройных девушек, весёлых молоденьких женщин и щеголей парней было несколько человек, пользувавшихся общим вниманием. Они сидели на почётном месте юрты на разостланных коврах, подложив под локти пышные белые подушки. Эти именитые гости, прославленные остроумием и талантами Сал и Сири, приехали издалека. Но и среди них был один, на котором, как на самом дорогом гости, сосредоточились все взгляды и все внимание. Это был цветущий, красивый мужчина среднего роста с белым открытым, точно озаренным сиянием лбом, прославленный Бержан Сау, о несравненном голосе и прекрасных песнях которого говорили по всей Сары Арка. Знаменитый певец Сири Бержан, редкий и почётнейший гость, приехал на земли Табыкты из далёкого Капчатау. Он сидел, накинув на плечи просторный лёгкий чапан из чёрного бархата, перебирая искусной рукой струны домбры. Поверх белой сорочки с небрежно расстёгнутым воротником был надет золотистый камзол китайского шёлка. Голову покрывала вышитая позументом шапочка с шелковой кисточкой, трепетавшей при каждом движении певца. Звуки его песни воодушевили всех. Лица слушателей разгорелись, глаза блестели в молчаливом восхищении. Он пел о себе «Я Бержан Сау, Кожагула сын, не жди от меня народ мой зла». «Я вольный певец Сыри и Акин, Ни перед кем не склоню чула». Эта песня была названа им «Бержанцал». Абай, как и другие, слушал, затаив дыхание. Его все еще по-юношески чистые глаза в удлиненном разрезе которых горело черное пламя зрачков смотрели не мигая. Теперь они видели не самого певца, а величественные образы, созданные звуками и словами его песни. Слушая музыку или песню, способную тронуть его душу, Абай всегда начинал грезить. Картины природы, люди, события проносились перед ним, и он погружался в это море образов, и сейчас песня, исполненная вдохновением, оторвала его от всего окружающего. Перец, широкоплечий и статный, превратился в его воображении в могучего степного великана. Этот великан, великан искусства, поднимается на вершину кокше, самую высокую в родной Сары-Арка, и окидывает взглядом необятные просторы холмистой степи, прохладные берега озёр. Он видит жизнь населяющего их народы и шлёт свой призыв туда, где торжествует сильный, где спесиво кичитsтся радовитый, где глухо стонет народ, и льётся из могучей груди свободным песнью, звуча как боевой клич. Я иду, иду с песней. Какое сокровище драгоценней её Она проникает в тебя до костей, волнует твою кровь, попробуй не откликнуться, попытайся не слушать. Слова это или непрерывно сверкающие искры. Песня, как вихрь, очищает воздух, как светлый поток смывает зловоние и грязь с холмов в сырой арка. Громадные сосны на высотах Кокше склоняют вершинами И безмолвно слушают их, тихо покачиваясь плавными размахами, совсем как шелковая кисточка на шапочке Биржана. И сама темная ночь, сырая арка, мягка, как черный бархат его чепана. На губах певца скользнула улыбка, и лица слушателей озарились, как озера под луной. Не она ли сияет в юрте, наполняя сердца восторженной радостью? Шумные одобрения раздали свой круг. Песня оборвалась, но не оборвались грёзы Абая. Широко раскрытыми горящими глазами он молча смотрел в лицо биржана. Айгерим первая заметила его странное состояние и с улыбкой подтолкнула мужа делая вид, что опирается на него. Он вздрогнул, и опомнившись, улыбнулся ей, но лицо его оставалось бледным, и дыхание прерывалось. Поблагодарив взглядом чуткую Айгерим, он повернулся к Бержану. Что можно сказать? Бержан: "Ага, Начал он, глядя на гостя, так, как будто увидел его впервые. Бывают акины, получившие общее признание, но они унижают слово, прикрывая пустоту блеском песни или продавая душу за подачки богачей. Бывают акины, готовые связать себя с первым встречным, служить на побегушках у любого знатного мерзы для них песня не дороже щепотки табака но ты ты перенёс песню с порога на почётное переднее место я гожусь с тобой буржин с видимым удовлетворением внимательно слушала бая «Эх, если бы всегда так было, я бы пел, а ты бы объяснял, дорогой мой!» С улыбкой воскликнул он, молодежь дружно рассмеялась. С утра слуги перебалтывали кумыс, приготовленный для гостей, но никто и не притрагивался к нему. Только теперь Ербову, Мурзагу и Оспан, снова взболтав его, начали разливать в расписные пиалы и ставить перед гостями пиал. На разволсленной скатерти завязалась оживлённая беседа. Все говорили разом, то и дело раздавались взрывы смеха. Абай опять обратился к биржану. Он хотел закончить свою мысль: достоинство человека не в знатности и богатстве, бедность и безродность не пороки, если человек одарён высокими качествами, но и таланта одного мало. Недаром говорят: имеешь дар не унижай его. И если одарённый кем умеет высказывать горе народа и осушать его слёзы, никого нет выше и почётней его. И Абай взглянул на Айгерим и на своего племянника Амира, как бы говоря это для них. В самом старшем из тобыктинской молодёжи наполнявшей юрту был Базаралы сидевший с почетными гостями на переднем месте. «Прекрасная мысль, Абай!» Вмешался он, полушутя полусерьезно. «Достоинство человека в его дарованиях. Но разве не от меня ты услышал ее? Разве не я пытался убедить в ней все табыкты? Кто, как не я, твердил вам, что вы попрекаете меня бедностью? Поглядите лучше, что я за человек! Эх, Абай, Абай!» чтобы моя мысль наконец дошла до тебя, понадобилось приехать из далёкого, как читал у биржана. Он насмешливо взглянул на Абая и первый расхохотался. Его шутка вызвала новый взрыв веселья у всех, начиная с биржана. Абай сквозь смех ответил другу: "Ты прав, Базыке, всегда прав. уж если забыть о бедности, кто же окажется первым во всём, ты бы к ты?" «Разумеется, ты». И снова став серьезным, он продолжал, «На сейчас мы говорим о другом. Вот здесь цвет молодежи табыкты. А глянемся на самих себя, есть ли у нас таланты? Что создали мы такого, что стало бы достоянием народа, наследием нашего поколения? В чем наша заслуга перед сверстниками?» Абай спрашивал нарочно громко, окидывая всех испытующим взглядом. Все молчали, никто не решился ответить. Абай снова повернулся к Базырылы. Нет, правда в базыке, род наш многого ждёт от нас. Вот говорят наше молодое поколение, оно, кажется, песни и новый путь. Давай же говорить о себе правдиво и прямо. «Конечно, говори, открыто!» — подхватил Базаралый. «Выноси приговор!» Он улыбнулся и с любопытством ожидал ответа, приподнявшись с места. Абай допил кумыс и серьезно взглянул на Базаралый. «Базеке, мы только обещали создать новое, но ничего еще не создали. Так что же мы, годный для работы конь или холеная яловая кобылица, пусть резвая, как поток, но праздная и бесплодная?» Вот и суд, и приговор нам. Базаралы прищелкнул языком и покачал головой. Эй, нет, Абаев, в такой игре я не участник. Я-то ничего не обещал создать. Я ни Акин и ни певец, не спрашиваясь меня того, чего у меня нет, и с довольной усмешкой он откинулся на подушке. Все рассмеялись. Но в Биржане этот разговор вызвал кинуть Какое-то сильное чувство. Он потянулся к домбрии и заиграл вступление к песне. Восхваляя мастерство Биржана и говоря молодежи, «Смотрите, он выше нас», Абай выражал свою мысль без ложного чувства родовой чести. И как бы в ответ ему Биржан запел свою известную песню Жан-Бота. Все знали ее историю. Это была песня обиды и отвлечения одного из тех родовитых и знатных, о которых только что говорила Бабай. Жанбутулас снова родил карпык. Жанбу так чи нам и власти привык. Друг его ознабаясь средь белого дня, посылал отнять дом бры у меня. Я аким, я не отдал дом бры моей, хоть пытался её вырвать злодей. При народии избил он меня камчой, но не умер Акин от обиды той. А не смерть ли такой позорный удел? Не зарыл ли в землю Бержана он, Жан Ботар? Где ты видел такой закон, чтоб свободного убить, кто-то посмел? Бержан пел о своём горе, делился своей обидой. Вот ты и превозносил меня здесь. А погляди, как унижают мое достоинство, как бы говорила песня. Надо мной всегда висит плетка негодяя, имеющего власть. Ты видишь во мне совершенство, а взгляни, хороша ли участь Биржана. Это было горькое признание.